Ты, меня любивший фальшью истины и правдой лжи, Ты, меня любивший дольше некуда, за рубежи, Ты, меня любивший дольше времени, десницы взмах, Ты меня не любишь больше, истинно в пяти словах. 12 декабря 1923 года.